Глава 106. Шарко смотрел на экран, и ему казалось, будто он стоит между высоких каменных стен лабиринта. В этом виртуальном лабиринте расходилось три пути, словно зубья тризубца. Слева на закрытой двери было написано по-английски: "Мои дела, последствия, моя лаборатория". А справа: "Кто я?" Франк странно себя чувствовал, понимая, что проникает в тайну, которой лишь немногие, наверное, самые чудовищные существа на планете, те, что совершили худшие преступления, имели доступ. Он входил в интимное пространство человека в чёрном. Он хотел открыть дверь. Кто я, чтобы окончательно убедиться, что это именно Саваш? Но появилось окошко с текстом, запрашивающим пароль. Шаркон набрал что попало, кликнул, но ничего не произошло. Окошко осталось на месте и требовало новый пароль. Да что же это такое? Он махнул рукой, закрыло окошко и кликнул на левую дверь. Мои дела. На этот раз код доступа не потребовался. Адрес с окончанием .dkw изменился, превратившись в другую бесконечно длинную цепочку знаков. Появилась страница с длинным списком линков. Каждый представлял собой место и дату. Окинув её быстрым взглядом, Шарко увидел даты от 1963 до 2013 года. Он кликнул на первый линк: Озеро Виктория, Танзания, 1963. Попал на страницу, написанную по-английски от первого лица. Я работал над разведением мильского окуня в озере Виктория. Эта рыба свирепый хищник. Я изучал её и знал, что за несколько лет она размножится с колоссальной быстротой и уничтожит 200 других видов рыбы в озере. Эта рыба очень ценнится, и торговля ею процветает сегодня в Европе и в частности в России. Масштабный экспорт белого мяса этих рыб и вытекающие из него экономические ставки позволили развить все типы трафиков, связанных с интенсивной урбанизацией вокруг озер Виктория, проституция, наркотики, насилие. СПИД продолжает свирепствовать, распространяясь среди населения и уничтожая дурное семя. Вокруг озера я наладил также трафик оружия на русских и украинских грузовых самолётах, которые прилетают с автоматами Калашникова, спрятанными под гуманитарной помощью для Руанды и Анголы, и улетают с сотнями тонн рыбы. Чернокожие убивают друг друга благодаря этому оружию. Вот как и так далее, в том же духе. Там были страницы и страницы, но Шарко превозмогая вращение дочитал до конца. У него даже живот разболелся. В тексте объяснялось, как человек в чёрном совращал, разрушал, сеял войну и болезни в этой части Африки. Как это делал и хакер, этот негодяй излагал своё кредо, не раскрывая своего имени. Шарко понял, что каждый линк в списке очередная гнусность, язва, которую человек в чёрном открывал на теле цивилизации и оставлял воспаляться. Я работал, я участвовал, я создал. Так, исходя из дьявольской идеи, подлинной воли к злу, он основывал организацию трёх кругов и его приспешники работали на него а он исчезал чтобы сеять своё дурное семя в других краях он эксплуатировал все пороки рода человеческого все его слабости все искушения он разливал свой отравленный мёд по всей планете совращая её унижая причиняя боль что-то не давало шарко покоя Дело в Танзании было начато в 1963 году, судя по дате, указанной на линке. А ведь Никола говорил ему, что Саваж родился в 1950. -м. Значит, ему было тогда всего 13 лет. Как он мог запустить Нильского окуня в озеро? Наладить трафик оружия? 13 лет. Ребёнок. Но ведь польский врач безусловно опознал Саважа. Весь в чёрном феатравая шляпа, та же внешность. Мы знаем, что это он. Может быть, ребёнком он помогал кому-то? Отцу? Наставнику? Так и не развеяв этих сомнений, Шарколи хорадочно прошёлся курсором по разным рубрикам. Алжир 1966, Чили 1973, Эквадор 1978. Южноафриканская республика 1979. Он остановился на последнем линке. Участвовал в разработках биологического и химического оружия. Южноафриканская республика располагала лучшими учёными, которые на протяжении десятилетий изучали непрестанные волны бедствий и болезней, обрушивающиеся на континент. Вирусы и бактерии. Вот ключ. Невидимый и эффективный способ чистки. Но подлинная опасность состоит в том, что микробы могут обернуться против тех, кто их использует. Надо было создать на генетическом уровне микроорганизмы, способные различать народы. Мои этнические бомбы не были эффективны на 100%, и их нельзя было использовать масштабно. Вирусы порой ошибались в мишенню. Тесты показали, что они непонятным образом убивают и белых. Пришлось остановиться. Но это была лишь отложенная партия. Я знал, что за микробами будущее. Шарков продолжал экскурсию по этой части чёрной комнаты. Увидев Link Испания 1983, он вспомнил прошлогоднее дело, расплывчатую фотографию человека в чёрном перед клиникой Сан-Рамон. Джош Рональд Саваш участвовал в создании треугольника смерти: клиника Сан-Рамон, Санта-Кристина и родильный дом О'Доннелл. И обеспечил бесперебойный трафик младенцев. Благодаря мне сотни тысяч детей поставлялись в некоторые страны Европы и страны Южной Америки до начала 2000-х годов, чтобы служить лучшим людям. Я занимался Траиница и Траиница. Канада 1986. Ливан 1991. Руанда 1995. Теперь Шарко прокручивал линки, не кликая. Понадобились часы, чтобы всё прочесть, во всём разобраться, а он хотел поскорее открыть другие двери. Он однако задержался на Аргентине 1997. Шарко хотел убедиться, он уже знал, что там найдёт. Одно из худших преступлений, с которыми ему приходилось сталкиваться в своих расследованиях. Развитие трафика органов для снабжения параллельной сети пересадки почек и роговицы. Истребить дурное семя, изымая органы, дабы наилучшим образом обеспечить выживание тех, у кого есть деньги и власть. использовать в качестве сырья заключённых коллег и Замбия 2002, Эфиопия 2006, Амазония 2009. Сердце его сжималось ещё сильнее, когда он увидел следующий линк: Россия 2011. Дело Атомка. Он снова пересёк границу зла, кликнув и прочёл по диагонали разработал систему криоорганизации при помощи облучения с целью обеспечить выживание лучших экземпляров нашего вида. С этой технологией изъятые живые органы могут теперь храниться вечно и пересаживаться когда угодно. Цель запасти эти органы в количествах сообразно нашим нуждам. Когда наша почка или лёгкое износится, достаточно будет их заменить. Найти сырьё не проблема. черпать из дурного семени. И эти идеи одна другой мрачней. Эти чёрные евгенические мысли, стремление ломать слабых, уничтожать ради создания исключительных существ. Слова повторялись то и дело: дурное семя, естественный отбор, истреблять, убивать. Шарко словно стоял на краю пропасти, и его компьютер был чёрной дырой, пытающейся засосать его, низвергнуть в бесконечные бездны. Вот уже несколько лет они с Люси преследовали воплощённое зло, но так ничего и не поняли. За каждым убийцей, встреченным ими в крупных международных расследованиях, возможно, маячила тень Джоша Рональда Саваже, печать его пагубного ума. осталось два линка: Франция 2012 и Франция 2013. Шарко просмотрел первый и вновь столкнулся с их прошлогодним делом. Потом он кликнул на последний линк и впился глазами в появившиеся строчки текста. Давно пора покончить с человеческим вирусом, который подобно нильскому окуню расточает все свои ресурсы до удушья и в конечном счёте сам себе вредит. Слабый и порочный человек есть худшее из зол, которое встречало человечество. А чтобы бороться с худшим из зол, нужно худшее из зол, являющееся в моих глазах единственным антибиотиком для лечения рода человеческого. Да, вирусы и бактерии. Ключ. Я всегда это знал. Я очищу цивилизацию. Мы построим новый мир. на здоровых основах, с новыми органами и используя упомянутые выше технологии, мы будем жить на этой планете долго, за гранью старости и смерти. Наши дети унаследуют лучшие гены. Мы всё построим заново, в то время как угаснет остаток рода человеческого. Кофе? Шарков поднял глаза. Левуа стоял перед ним и ждал. Эй, нет, нет, не надо кофе. Что с тобой, Франк? Ты странно выглядишь. Я? Он не закончил фразу и снова опустил взгляд на экран. Бездны притягивали его. Длинный перечень преступных деяний с 1963 до 2013. 50 лет тьмы, массовых убийств, диктатур, войн. Как это возможно? Как мог Джош Рональд Саваш каждый раз присутствовать и ускользать из сети, оставаться невидимым, исчезать, стоило только произнести его имя, ни разу не попасться. Шарко не хватало кислорода. Он подошёл к окну и распахнул его Настьеш. От свежего воздуха ему полегчало. Мы будем жить на этой планете долго, за гранью старости и смерти. Шарко почувствовал, как ледяной сквозняк пробежал по его спине. Он вздрогнул и закрыл окно. Снова сев за стол, он вернулся на титульную страницу Чёрной комнаты и вошёл на этот раз в среднюю дверь. Моя лаборатория